Глава сороковая Алиса Стоя у окна, Дима долго молчал. Я не могла на него даже смотреть, но одно лишь присутствие того, чей отец убил моего папу и, скорее всего, повлиял на пропажу мамы, заставляло кривиться от омерзения. Даже если не брать в расчет мою осведомленность, странно было ожидать, что я легко соглашусь, но этот монстр в открытую угрожал Аслану и Максу и, боюсь, на этом он не остановится. А еще я сомневалась, что взамен на мое согласие он оставит моих родных и близких в покое. Прекрасно понимала, что наш с Димой союз Томилину-старшему был нужен лишь для доступа к доли в бизнесе Данияровых. Теперь и моей доли. Как опрометчиво отец Аслана включил меня в свое завещание. Но кто же знал? Теперь связь мамы с Муратом Гайдаровичем представлялась совсем иначе. Мама явно что-то знала и очень боялась, иначе не обратилась бы за помощью еще два года назад. Ее отношение к отстраненности Макса тоже обрело новый смысл. Мама его не звала, очень редко навещала сама, отправляясь в отпуск, но никогда не упрекала. Непонятно мне было лишь одно. Почему, зная источник угроз, она спокойно воспринимала мою дружбу с Димой и даже не пыталась помешать нашему общению? Вопросов прибавилось а вместе с ними меня буквально с головой накрывала паника. Я не знала, как поступить. «Ты голодная?» — вдруг спросил Дима и, подойдя к кровати, начал расстегивать чехол. Вытащил белоснежное свадебное платье и, продемонстрировав мне, уточнил. «Нравится?» — сам выбирал. «Дима, ты не можешь так со мной поступить!» — произнесла я уверенно, но голос сорвался, и я хрипло добавила. «Не делай этого! Ты же не такой!» «А какой я? Насколько хорошо ты меня знаешь?» Усмехнулся он и, небрежно отшвырнув платье на кресло, подошел ко мне. Присел на корточки и, опираясь одной рукой на подлокотник кресла, спросил, глядя в упор. «Скажи, Алиса, какой я? Сколько мы общались, помнишь? Все же было хорошо, пока не появился он. Аслан все испортил, и ты отдалилась?» «Я люблю его», — прошептала я а по щекам потекли слезы. Давно люблю, понимаешь? Любишь? Пророкотал Дима, а я отшатнулась, наблюдая, как его лицо превращается в злую маску, а глаза нет. За что, Алиса? Чем он лучше? Почему не я? Он же тебя бросил, уехал, разбил сердце, растоптал твою любовь, а я был рядом, оберегал, развлекал. Пытался стать ближе. Чем больше он говорил, тем жестче звучали его слова, а в голосе сквозили металлические нотки, злость и презрение. Я не узнавала того, кто действительно долгое время был мне другом. Сейчас я его боялась. Но я могла сыграть на его чувствах, как бы подло это ни выглядело. Что он с тобой сделал? Протянув руку, коснулось чуть колючей щеки, пытаясь успокоить. Дима вздрогнул и, прикрыв глаза, потерся о мои пальцы. Потом поймал мою руку и, удерживая, поцеловал в центр ладони. Мне стоило больших усилий не дернуться. Оставалось терпеливо ждать и осторожно прощупывать безопасную грань затронутых тем. Ты так сильно изменился, стал грубым, отстраненным, перечислила тихо и, затаив дыхание, вкратче уточнила. Это он позволил тебе... «Применять <смех> некоторые вещества и...» Последнее время было много стрессов. Помрачнев, сухо пояснил Дима и, оглядев комнату, улыбнулся. «Примеришь платье?» Вдруг с размером не угадал. «Дима, мы не можем это сделать!» Пробормотала я и, закрыв лицо руками, жалобно добавила. «Не заставляй меня. Ради нашей дружбы. Прошу тебя. Разве ты не понимаешь, что я тебя не люблю?» «Моей любви хватит на двоих», — резко поднявшись, отрезал он и, нервно размеявшись, поделился. У родителей было примерно так же. Брак по договоренности, слияние бизнеса они тоже не любили, но позже. «А где же твоя мама?» — вскинув на Диму растерянный взгляд, уточнила я удивленный и, пожав плечами, намекнула. «Ты никогда о ней не рассказывал». Неважно. Нахмурившись, буркнул он и, посмотрев из-под лобья, отчеканил. «У нас все будет иначе. Я обещаю, что ты ни о чем не пожалеешь». «Мстишь мне за нелюбовь?» Теряя надежду, зашипела я и, вскочив с кресла, выпрямилась, скрестила руки на груди и отчеканила. «Никогда, слышишь, никогда я не буду женой того, чей отец уничтожил моих родителей. Ты можешь сделать это силой?» но с тобой я не буду. Ты можешь навредить Аслану и Максу, но ничего не изменится. Кроме... Пожалуй, тогда я тебе действительно возненавижу. Дима замер. А потом направился ко мне походкой хищника, готовящегося к прыжку. Меня трясло от злости и недомогания. Но взгляд моего тюремщика я выдержала достойно. Не отшатнулась, не смутилась, даже с места не сдвинулась. Подойдя вплотную, Дима смерил меня задумчивым взглядом и, склонив голову на бок, сдержанно улыбнулся. «Когда у нас появятся дети, твое мнение изменится», — произнес почти ласково, но на меня это не подействовало. Вернее, это кое-что прояснило, и я рискнула проверить догадку. «Именно так твой отец удерживал твою маму», — произнесла холодно и, заметив, как Дима вздрогнул, ковырнула больную тему глубже. Шантажировал тобой. И как? Она была счастлива в этом браке? Дима не ответил. И на миг мне показалось, что он меня ударит. Поджав губы, он свел брови на переносице и, сжав руки в кулаки, прерывисто выдохнул. Опасную ситуацию прервал настойчивый стук в дверь. Дима направился к двери, выглянул из комнаты и взял у какой-то женщины небольшой пакет и поднос. Вернувшись, поставил все это на прикроватную тумбочку и повернулся ко мне. «Здесь таблетки от простуды и твой ужин», — сообщил спокойно, следом перечисляя. «Поешь, прими лекарство, выспись, а утром приедет стилист и поможет тебе подготовиться к церемонии». «То есть ты все решил», — глухо констатировала я. «Просто сделай, как я прошу, и все будет хорошо». Направляясь к выходу, произнес Дима и, обернувшись, тихо добавил. «Доверься мне хоть раз в жизни. Я не причиню вреда ни тебе, ни... Но я не могу и... Спокойной ночи!»